Глава 28 восьмая. Григорий Малибога. Отставание на полдня сыграло с нами шутку. Оставив луку в небольшом на десяток куреней, утопающих во фруктовых деревьях селе, в вдогонку за телегой и десятком верховых. Кто ж знал, что у бандитской повозки колесо слетит, и они окажутся гораздо ближе – Со здоровой ногой я бы успел спешиться, но сейчас быстро не получится, и я окажусь под огнем, как вся наша ватага. Нужно дать хлопцам время найти укрытие. Зараз отвлеку бандитов. Пришпорил коня, засвистел, что есть мочи, рванул шашку и поскакал вперед по лесной дороге, обходя колонну слева». Бандиты с похвальной скоростью рванули в разные стороны, сразу же начали стрелять. Двоих не самых шустрых зарубил, нырнул под брюхо лошади, увлекая за собой брошенных бандитских коней. «Ну вот эти таинственные злодеи, не жалеющие ни своих, ни чужих, выкалывающие глаза невиновным бабочкам, плюющие на веру свой край, не должны такие ходить по земле». Вложив шашку в ножны, несколько раз выстрелил из револьвера просто для привлечения внимания. Ничего так не нервирует, как выстрелы за спиной. Пора возвращаться, чтобы прицельно пострелять, а то нешуточная перестрелка затеялась».